Глава 18 В комнату вошел, или, вернее, вскочил, среднего роста свежий, цветущий, красивый и крепко сложенный молодой человек лет 23 с темно-русыми, почти каштановыми волосами, с румяными щеками и серо-голубыми острыми глазами, с улыбкой, показывавшей ряд белых крепких зубов. В руках у него был пучок васильков. И еще что-то бережно завернутое в носовой платок. Он все это вместе со шляпой положил на стул. Здравствуйте, Татьяна Марковна! Здравствуйте, Марфа Васильевна! заговорил он, целуя руку у старушки, потом у Марщиники, хотя Маршенька одернула свою, но вышло так, что он успел дать летучий поцелуй. Опять нельзя. Какие вы, сказал он. Вот я принес вам. «Что это вы пропали? Вас совсем не видать!» С удивлением, даже строго, спросила Бережкова. «Шутка ли? Почти три недели!» «Мне никак нельзя было. Губернатор не выпускал никуда. Велели дела канцелярии приводить в порядок». Говорил Викентьев так торопливо, что некоторые слова даже не договаривал. «Пустяки, пустяки! Не слушайте, бабушка, у него никаких дел нет!» «Сам сказывал», — вмешалась Марфенька. «Ей-богу! Ах, какие вы! Дело по горло было. У нас новый правитель канцелярии поступает. Мы дела скрепляли, описи делали. Я пятьсот дел по листам скрепил. Даже по ночам сидели, ей-богу!» «Да не божитесь! Что это у вас за привычка? Божиться по пустякам! Грех какой!» Строго остановила его Бережкова. «Как по пустякам?» Вон Марфа Васильевна не верят, я ей богу. Опять. Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марфа Васильевна, что у вас гость, Борис Павлович приехал? Не он ли это? Я встретил сейчас, прошел по коридору. Я нарочно пришел. Вот видите, бабушка, перебила Марфенька. Он пришел братца посмотреть, а без этого долго бы пропадал. Что? ах марша васильевна какие вы я лишь только вырвался так и прибежал я просился просился у губернатора не пускает говорит не пущу до тех пор пока не кончите дела у маменьки не был хотел к ней пообедать в колчина съездить и то пустил только вчера ей богу здорово ли маменька что у ней лишаи прошли проходят покорно благодарю маменька кланяется вам Просит вас не забыть день ее именин. Покорно благодарю. Уж не знаю, соберусь ли я. Сама стара. Да и через Волгу боюсь ехать. А девочки мои... Мы без вас, бабушка, не поедем, сказала Марфенька. Я тоже боюсь переезжать в Волгу. Не стыдно ли трусить? Говорил Викентьев. Чего вы боитесь? Я за вами сам приеду на нашей карете. Гребцы у меня все песенники. «С вами ни за что не поеду. Вы не посидите ни минуты покойно в лодке. Что это шевелится у вас в бумаге?» Вдруг спросила она. «Посмотрите, бабушка. Ах, не змеяли?» «Это я вам принес живого сазана, Татьяна Марковна. Сейчас выудил сам. Ехал к вам, а там на речке, в Асоке, вижу, сидит в лодке Иван Матвеевич. Я попросился к нему, он подъехал, взял меня». — Я четверти часа не сидел, вот какого выудил. А это вам, Марфа Васильевна. Дорогой вон тут во ржи нарвал Васильков. — Не надо, вы обещали мне не рвать. А вот теперь слишком две недели не были, Васильки все посохли, вон какая дрянь. — Пойдемте, сейчас нарвем свежих. — Дайте срок, — остановила Бережкова. — Что это вам не сидится? Не успели носа показать, вон еще и лоб не простыл. А уж в ногах у вас так и зудит. Чего вы хотите позавтракать? Кофе, что ли? Или битва мяса? А ты, Марфенька, пойди узнай, не хочет ли тот, Маркушка, чего-нибудь. Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать. Нет-нет, ничего не хочу, заторопился Викентьев. Я съел целый пирог перед тем, как сюда ехать. — Видите, какой он бабушка, — сказала Марфенька. — Пирог съел. И сама пошла исполнить поручение бабушке. Потом воротилась, сказав, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти. — А здесь не покормили бы вас, — упрекнула Татьяна Марковна. — Что вы, на назавтракавшись, да пришли? Викентий всунулся было к Марфеньке. Заступитесь за меня! сказал он. Не подходите, не подходите, не трогайте! сердито говорила Марфенька. Он не сидел, не стоял на месте, то сорвался к бабушке, то бежал к Марфеньке и силился переговорить обеих. Почти в одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выражение, и вдруг разливался по нем смех, и показывались крупные белые зубы, на которых. От торопливости его говора или от смеха иногда всхакивал и пропадал пузырь. «Я ведь съел пирог от того, что под руку подвернулся. Кузьма отварил шкаф, а я шел мимо. Вижу, пирог. Один только и был». «Вам стало жаль сироту. Вы съели?» – договорила бабушка. Все трое засмеялись. «Нет ли варенья, Марфа Васильевна? Я б поел». «Вели принести». «Как не быть? Обитого мяса не станете? Вчерашнее жаркое есть, цыплята. Вот бы цыпленка хорошо. Не давайте ему бабушка, что его баловать не стоит». Но сама пошла была из комнаты. «Нет-нет, Марфа Васильевна, и точно не надо. Вы только не уходите, я лучше обедать буду. Можно мне пообедать у вас, Татьяна Марковна?» «Нет, нельзя», сказала Марфенька. — А ты не шути этим, — остановила ее бабушка. — Он, пожалуй, убежит. И видно, что вы давно не были, — обратилась она к Викентьеву. Стали спрашивать позволение обедать. — Покорно благодарю -с. Марфа Васильевна, куда вы? Постойте, постойте, и я с вами. — Не надо, не надо, не хочу, — говорила она. — Я велю вам зажарить вашего сазана и больше ничего не дам к обеду. Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та стала хлестать хвостом взад и вперед, она с криком «Ай-ай!» выронила ее на пол и побежала по коридору. Он бросился за ней, и через минуту оба уже где-то хохотали, а еще через минуту послышались вверху звуки резвого вальса на фортепиано, стопотом ног над головой Татьяны Марковны. А потом кто-то точно скатился с лестницы, а дальше помчались по двору и бросились в сад, сначала Маршенька, за ней Викентьев, и звонко из саду доносились и говор, пение и смех. Бабушка поглядела в окно и покачала головой. На дворе куры, петухи, утки с криком бросились в стороны, собаки с лаем поскакали за бегущими, из людских выглянули головы лакеев, женщин и кучеров. В саду, Цветы и кусты зашевелились, точно живые. И ни на одной гряде или клумбе остался след вдавленного каблука или маленькой женской ноги. Два-три горшка с цветами опрокинулись, вершины тоненьких деревьев, за которые хваталась рука, закачались. И птицы, все до одной от испуга, улетели в рощу. А через четверть часа уже оба смирно сидели. Как ни в чем не бывало, около бабушки и весело смотрели кругом и друг на друга. Он, отирая пот с лица, она обмахивая себе платком лоб и щеки. Хороши оба! На что похоже! упрекнула бабушка. Это все он, жаловалась Марфенька. Погнался за мной. Прикажите ему сидеть на месте. Нет, не я, Татьяна Марковна. Они велели мне уйти в сад а сами прежде меня побежали. Я хотел догнать, а они... — Он мужчина, а тебе стыдно, ты не маленькая, — журила бабушка. — Вот видите, что я из-за вас терплю, — сказала Марфенька. — Ничего, Марфа Васильевна, бабушки всегда немного ворчат. Это их священная обязанность. Бабушка услыхала. — Что, что, сударь? Полусерьезно остановила его Татьяна Марковна. «Подойдите-ка сюда, я вместо маменьки уши надеру, благо ее здесь нет, за такие слова». «Извольте, извольте, Татьяна Марковна, ах, надерите, пожалуйста, вы только грозите, а никогда не выдерите». Он подскочил к старушке и наклонил голову. «Надерите, бабушка, побольнее, чтоб неделю красные были», — учила Маршенька. «Ну, вы надерите», — сказал он ей, подставляя голову. «Когда вы проведитесь передо мной, тогда надеру». «Постойте, я Нилу Андреевичу пожалуюсь, перескажу, что вы сказали теперь, а еще любимец его», — говорила Татьяна Марковна. Викентьев сделал важную мину, встал посреди комнаты, опустил бороду в галстук, сморщился, поднял палец вверх и дряблым голосом произнес. «Молодой человек, твои слова потрясают авторитет старших!» Должно быть, очень было похоже на Нила Андреевича, потому что Марфенька закатилась смехом, а бабушка нахмурила было брови, но вдруг добродушно засмеялась и стала трепать его по плечу. «В кого это ты, батюшка, уродился такой живчик? Да на все гораздо, — ласково говорила она. Батюшка твой, царство ему небесное, был такой серьезный, Слово на ветер не скажет, и маменьку отучил смеяться. «Ах, Марфа Васильевна!» — заговорил Викентьев. «Я достал вам новый романс, и еще журнал, повесть отличная, забыл совсем». «Где же они?» «В лодке, у Ивана Матвеевича оставил, все из этого Сазана, он у меня трепался в руках». Я книгу и ноты забыл. Я побегу сейчас. Может быть, он еще на речке сидит. И принесу. Он побежал было и опять воротился. Я дамское седло достал, Марфа Васильевна. Вам верхом ездить. Графский бирейтер берется в месяц вас выучить. Хотите, я сейчас привезу. Ах, какой вы милый, какой вы добрый. Не вспомнись от удовольствия, сказала Марфенька. Как весело будет. Ах, бабушка. «Кто тебе позволит так проказничать?» Строго заметила бабушка. «А вы что это, в своем ли уме, девушки на лошади ездить?» «А Марья Васильевна, а Анна Николаевна, как же ездят они?» «Ну ими отдайте ваше седло. Сюда не заносите этих затей, пока жива не позволю. Этак, пожалуй, и до греха недолго курить станет». Марфенька надулась. А Викентьев постоял минуты две в недоумении, почесывая то затылок, то брови. Потом, вместо того, чтобы погладить волосы, как делают другие, поерошил их, расстегнул и застегнул пуговицу у жилета, скинул легонько фуражку вверх и, поймав ее, выпрыгнул из комнаты, сказавши Я за нотами и за книгой сейчас прибегу. И исчез. Марфенька хотела тоже идти но бабушка удержала ее послушай душенька пойди сюда что я тебе скажу заговорила она ласково и немного медлила как будто не решалась говорить марфенька подошла и бабушка поправляла ей волосы растрепавшиеся немного отбегать не по саду и глядела на нее как мать любуясь ею что вы бабушка вдруг спросила марфенька с удивлением вскинувши на старушку глаза и ожидая, к чему ведет это предисловие. «Ты у меня добрая девочка. Уважаешь каждое слово бабушке. Не то что Верочка». «Верочка тоже уважает вас. Напрасно вы на нее». «Ну ты и заступница». «Уважает, это правда. А думает свое. Значит, не верит мне. Бабушка дестара, глупа, а мы молоды, лучше понимаем. Много училась, все знает, все читает. Как бы она ни ошиблась. Не все в книгах написано. Бережкова задумчиво вздохнула. «Что же вы хотели сказать мне?» С любопытством спросила Марфенька. «А вот что, ты взрослая девушка, давно невеста. Так ты будь немножко поглядчивее». «Как это поглядчивее, бабушка?» «Погоди, не перебивай меня. Ты вот резвишься, бегаешь, точно дитя, с ребятишками возишься. Разве я все бегаю? Ведь я работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйством занимаюсь». «Опять перебила. Знаю, что ты умница, ты клад, дай бог тебе здоровья, и бабушки слушаешься». Повторила свой любимый припев старушка. «Так за что же вы броните меня?» «Погоди, дай сказать слово. Где же я броню? Я говорила только, чтоб ты была посерьезнее». «Как? Уж и бегать нельзя. Это разве грех? А вон братец говорит». «Что он говорит?» «Что я слишком уж послушная, без бабушки ни на шаг». «А ты не слушай его». Он там насмотрелся на каких-нибудь англичанок до да палячек Те еще в девках одни ходят по улицам. Переписку ведут с мужчинами и верхом скачет на лошадях. Этого что ли братец хочет? Вот постой, я поговорю с ним. Нет, бабушка, не говорите. Он рассердится, что я пересказала вам. И хорошо сделала. И всегда так делай. Мало ли что она говорит, братец твой. Видя что, смущать вздумал девочку. «Разве я девочка?» — обидчиво заметила Марфенька. «Мне 14 аршин на платье идет. Сами говорите, что я невеста». «Правда, ты выросла. да сердце у тебя детское, И дай бог, чтоб долго таким осталось». А поумнеть немного не мешает. «А зачем, бабушка? Разве я дура?» Братец говорит, что я проста, мила, что я хороша и умна, как есть, что я. Она остановилась. Ну, что еще, что я естественная? Татьяна Марковна помолчала, по-видимому, толкуя себе значение этого слова, но оно почему-то ей не понравилось. Братец твой пустяки говорит, сказала она. Ведь он умный, преумный бабушка. «Ну да, умнее все в городе, и бабушка у него глупа, воспитывать меня хочет». «Нет, ты старайся поумнеть мимо его, живи своим умом». «Господи, уже ли я дура такая?» «Нет, нет, ты, может быть, поумнее многих умниц». Бабушка взглянула по направлению к старому дому, где была Вера. «Да ум-то у тебя в скорлупе, а пора смекать». Зачем же бабушка? А хоть бы затем, внучка, чтоб суметь понять речи братца и ответить на них порядком. Он, конечно, худого тебе не пожелает. С молоду был честен и любил вас обеих. Вон, имение отдает. Да много болтает пустого. Не все же он пустое болтает. Иногда так умно и хорошо говорит. И Полина Карповна не дура. Тоже хорошо говорит. Я не сравниваю Борюшку с этой козой, А хочу только сказать. Острота остротой, а ум умом. Вот ты и поумней настолько, чтобы знать, когда твой братец говорит С остротой, когда с умом. На остроту смейся, отвечай остротой, А умную речь принимай к сердцу. Острота фальшива. Принарядится красным словцом, смехом, Ползет, как змей в уши, норовит подкрасться к уму и помрачить его. А когда ум помрачен, так и сердце не в порядке. Глаза смотрят, да не видят, или видят не то. — За что же вы, бабушка, броните меня? — с нетерпением спросила Марфенька. У ней даже навернулись слезы. — Вы говорите, нехорошо бегать, возиться с детьми, петь. — Ну, не стану. — Боже, тебя сохрани! Бегать, пользоваться воздухом – здорово. Ты весела, как птичка, и дай бог тебе остаться такой всегда. Люби детей, пой, играй. Так за что же броните? Не броню, а говорю только, зная всему меру и пору. Вот ты, давеча, побежала с Николаем Андреевичем. Марфенька вдруг покраснела, отошла и села в угол. Бабушка пристально поглядела на нее. И начала опять, то нам ниже и медленнее. «Это не беда. Николай Андреевич прекрасный, добрый. И шалун такой же резвый, как ты. А ты у меня скромница. Лишнего ни тебе, ни ему не позволишь. Куда бы вы ни забежали вдвоем, чтобы не затеяли, я знаю, что он тебе не скажет ни путного, а ты слушать не станешь». «Не прикажете ему приходить?» — сердито заметила Марфенька. — Я с ним теперь слова не скажу. — Это хуже. И он, и люди бог знают, что подумают. А ты только будь поглядчивее. Не бегай по двору, да по саду, чтоб люди не стали осуждать. Вон, скажут, девушка уж невеста, а повестничает, как мальчик, да еще с посторонним. Марфенька вспыхнула. — Ты не красней, не отчего. Я тебе говорю, что ты дурного не сделаешь, а только для людей надо быть поглядчивее. Ну что надулась, поди сюда, я тебя поцелую. Бережкова поцеловала Марфеньку, опять поправила ей волосы, всю любую сиею, и ласково взяла ее за ухо. Николай Андреевич сейчас придет, сказала Марфенька, а я не знаю, как теперь мне быть с ним. Станет звать в сад, я не пойду, в поле. «Тоже не пойду и бегать не стану. Это я все могу. А если станет смешить меня, я уж не утерплю, бабушка. Засмеюсь, воля ваша. Или запоет, попросит сыграть. Что я ему скажу?» Бабушка хотела отвечать, но в эту минуту ворвался в комнату Викентьев, весь в поту, в пыли, с книгой и нотами в руках. Он положил и то, и другое на стол перед Марфенькой. «Вот теперь уж!» – торопился он сказать, оттирая лоб и смахивая платком пыль с платья. «Пожалуйте ручку, как бежал, собаки по переулку за мной чуть не съели!» Он хотел взять Марфеньку за руку, но она спрятала ее назад, потом встала со стула, сделала реверанс и серьезно, с большим достоинством произнесла. «Благодарю вас, господин Викентьев, вы очень любезны!» Он вытаращил глаза на нее, потом на бабушку, потом опять на нее, поерошил волосы, взглянул мельком в окно, вдруг сел и в ту же минуту вскочил. — Марфа Васильевна, — заговорил он, — пойдемте в залу, к террасе, смотреть, сейчас молодые проедут. — Нет, — важно сказала она, — мерси, я не пойду, девице неприлично высовываться на балкон и глазеть. — Ну, пойдемте же разбирать новый романс. — Нет, благодарю. Я уже попробую одна. Или при бабушке. — Пойдемте к роще. Сядем там. Я почитаю вам новую повесть. Он взял книгу. — Как это можно? — строго сказала Марфенька и взглянула на бабушку. — Дитя, что ли, я? — Что это такое, Татьяна Марковна? — говорил растерянный Викентьев. «Жития нет от Марфы Васильевны!» Викентьев посмотрел на них обеих пристально, потом вдруг вышел на середину комнаты, сделал сладкую мину, корпус наклонил немного вперед, руки округлил, шляпу взял под мышку. «Тысяча извинений, не за беспокойство!» — говорил он, силясь надеть перчатки, но большие, влажные от жару руки не шли в них. «Проклятия! Не надеваются! Оп!» Простите, сударыня, полно вам проказник. Принеси ему варенье, Марфенька. О, сударыня, я вам очень признателен. Прошу вас, мадмуазель пожалуйста, останьтесь. Бросился он, почтительно устремляя руки вперед, чтобы загородить дорогу Марфеньке, которая пошла была к дверям. Но я, право, не могу. Я должен сделать несколько визитов. А, черт, не надеваются». Марфенька окрепилась, кусала губы, но смех прорвался. «Вот он какой, бабушка!» – жаловалась она. «Теперь мосьо Шарля представляет. Как тут утерпеть?» «А что, похоже?» – спросил Викентьев. Полно вам, божьи младенцы!» – сказала Татьяна Марковна, у которой морщины превратились в лучи и улыбка озарила лицо. Пойдите, бог с вами, делайте, что хотите. Глава 19 На Марфеньку и Викентьева точно живой водой брызнули. Она схватила ноты, книгу, а он шляпу, и только было бросились к дверям, как вдруг снаружи, со стороны проезжей дороги, Раздался и разнесся по всему дому чей-то дребезжащий голос. «Татьяна Марковна, высокая и сыновитая владычица сих мест, простить разновенному, ищущему предстать пред твои очи и облобызать прах твоих ног. Приими же под гостеприимный кров твой странника, притекший издалеча вкусите твои трапезы и укрыться от зноя полдневного». — Дома ли богом хранимая хозяйка сей обители? — Да тут никого нет. Голова показалась с улицы в окно столовой. Все трое — Татьяна Марковна, Марфенька и Викентьев — замерли как были, каждый в своем положении. — Боже мой, Апенкин! — воскликнула бабушка почти в ужасе. — Дома нет, дома нет! На целый день за Волгу уехала! — шепотом диктовала она Викентьеву. Дома нет, на целый день за Волгу уехала, громко повторил Викентьев, подходя к окну столовой. А, нашему Николаю Андреевичу любвеобильному и надежда мечреватому, села Колчино и многих иных обладателю, говорил голос. Да прильпнет язык твой гортани, заня ложь изрыгает, и возница и колесница дома, а стала быть и хозяйка всем вместе, или окрест обретается, посмотрим и поищем, либо подождем. Дон же извесий и пастбищ из Ветрограда в храме Нупаки вступит. Что делать, Татьяна Марковна? Торопливо и шепотом спрашивал Викентьев. А Пенкин пошел на крыльцо, сюда идет. Нечего делать, с тоской сказала бабушка. Надо пустить. Чай голоднеха не к бедной. Куда он теперь в эдакую жару потащится? Зато уж на целый месяц отделаюсь. Теперь его до вечера не выживешь. Ничего, Татьяна Марковна. Он напьется живо и потом уйдет на синовал спать. А после прикажите Кузьме отвезти его в телеге домой. Матушка, матушка! Нежным, но сиплым голосом говорил уже входя в кабинет Апенкин. — Зачем сей быстроногий поверг меня в печали страх? Дай ручку другую, Марфа Васильевна. Рахиль прекрасная, ручку, ручку. — Полно, Аким Акимыч, не тронь ее. Садись, садись, ну будет тебе. Что, устал? Не хочешь ли кофе? — Давно не видел тебя. Наше красное солнышко в тоску впал, — говорил Апенкин вытирая клетчатым бумажным платком лоб. «Шел, шел, изной зной палит, и от жажды и голода изнемок. А тут вдруг за Волгу уехала. Испужался, матушка, ей-богу, испужался. Эк и какой!» Набросился он на Викентьева. «Невесту тебе за это рябую! Красавица вы, птичка садовая, бабочка цветная!» Обратился он опять к Марфеньке. — Изгоните вы его с ясных глаз долой, злодея безжалостного! Ох, о, господи, господи! — Что, матушка, за кофе? — Не крожи мне! А вот если пангел сей небесный из сахарные ручки удостоил поднести? — Водки! — живо перебил Викентьев. — Водки! — передразнила Пенкин. — С месяц ее не видал, забыл, чем пахнет. — Ей-богу, матушка! — обратился он к бабушке. Вчера у горошки насильно заставляли, бросил все, без шапки ушел. — Чего же хочешь, Аким Акимыч? — Вот если пизангельских ручек модерц рюмочку другую. — Вели Марфенька подать, там вчера только что почали бутылку от итальянца. Нет, — Нет-нет, постой, ангел, не улетай! — остановил он Марфеньку, когда та направилась была к двери. «Не надо от итальянца, ни в коня корм. Не пройдет, не почувствую, что Мадера от итальянца, что вода, все одно. Она десять рублей стоит, не кроже. Удостой матушка от Ватрухина, от Ватрухина в два с полтиной медью». «Какая же это Мадера, он сам ее делает», — заметил Викентьев. «То и ладно, то и ладно. Значит, приспособился к потребностям государства». Вкус угадал, город успокаивает. Теперь война, например, с врагами. Все двери в отечестве на запор. Ни человек не пройдет, ни птица не пролетит, ни амбре никакого не получишь. Ни кургузово одеяние, ни Маргонь, ни бургонь. Заговейся. О всем богоспасаемом граде источник Мадерини не у Ватрухина. Да здравствует Ватрухин! Пожалуйте, сударыня, Татьяна Марковна ручку. Он схватил старушку за руку, из которой выскочил и покатился по полу серебряный рубль, приготовленный бабушкой, чтобы послать к Ватрухину за Мадерой. — Да ну, бог с тобой, какой ты беспокойный, сидел бы смирно, — с досадой сказала бабушка. — Марфенька, вели сходить к Ватрухину, да постой, на вот еще денег, вели взять две бутылки, одной, я думаю, мало будет. — Мудрость, мудрость глаголит твоими устами. Ручку! — говорил Пенкин. Где побывал это время, Аким Акимыч? Что поделывал Горемычный? — Где? — со вздохом повторил Апенкин. — Везде и нигде. Витаю, как птица небесная. Три дня у Горошниковых, перед тем у Пестовых, а перед тем и не помню. Он вздохнул опять и махнул рукой. — Что дома не сидишь? — Эх, матушка, рад бы душой, да ведь ты знаешь сама, ангельского терпения не станет. — Знаю, знаю. Да не сам ли ты виноват тоже? Не все же жена. — Ну, иной раз и сам. Правда, святая правда. — Где бы помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тут зло возьмет, не вытерпишь, и пошло. Сама посуди». Сядешь в угол, молчишь, зачем сидишь, как чурбан, без дела? Возьмешь дело в руки, не трогай, не суйся, где не спрашивают. Ляжешь, что все валяешься? Возьмешь кусок в рот, только жрешь. Заговоришь, молчи лучше, книжку возьмешь, вырвут из рук, дашь швырнут на пол. Вот мое житье, как перед Господом Богом, только и света, что в палате, да по добрым людям». Принесли вино. Марфенька налила рюмку и подала Апенкину. Он с жадностью одной дрожащей рукой осторожно и плотно прижал ее к нижней губе, а другую руку держал в виде подноса под рюмкой, чтоб не пролить ни капли, и залпом опрокинул рюмку в рот. Потом отер губы и потянулся к ручке Марфеньки, но она ушла и села в свой угол. Пенкин. В нескольких словах сам рассказал историю своей жизни. Никто никогда не давал себе труда, да и не нужно никому было разбирать, кто прав, кто виноват был в домашнем разладе, он или жена. Он ли пьянством сначала вывел ее из терпения, она ли характером довела его до пьянства. Но дело в том, что он дома был как чужой человек, приходивший туда только ночевать, а иногда пропадавший по нескольку дней. Он предоставил жене получать за него жалования в палате и содержать себя и двоих детей, как она знает, а сам из палаты прямо шел куда-нибудь обедать и оставался там до ночи или на ночь. И на другой день, как ни в чем не бывало, шел в палату и скрипел пером, трезвый до трех часов. И так проживал свою жизнь по людям. К нему все привыкли в городе и почти везде, кроме чопорных домов, принимали его, ради его безобидного нрава, домашних его несогласий и ради провинциального гостеприимства. Бабушка не принимала его, только когда ждала хороших гостей, то есть людей поважнее в городе. Она никогда бы не пустила его к себе ради пьянства, которого терпеть не могла, но он был несчастлив и при том... Когда он становился неудобен в комнате, его без церемонии уводили на сеновал или отводили домой. Запереть ему совсем двери было не в нравах провинции, вообще и не в характере Татьяны Марковной в особенности. Как не тяготило ее присутствие пьяного в комнате, его жалобы и вздохи. Райский помнил, когда Пенкин захаживал бывало в дом его отца с бумагами из палаты, Тогда у него не было ни лысины, ни лилового носа. Это был скромный и тихий человек из семинаристов, отвлеченный от духовного звания женить бы по любви на дочери какого-то асессора, не желавший быть ни диаконицей, ни даже попадьей. Но райский не счел нужным припоминать старого знакомства, потому что не любил, как и бабушка, пьяных. Однако со стороны наблюдал за ним, и тут же карандашом начертил его карикатуру. А Пенкин за обедом, пока еще не опьянел, продолжал чествовать бабушку похвалами, называл Верочку с Марфенькой небесными горлицами, потом, опьяневши, вздыхал, сопел, а после обеда ушел на сеновал спать. Чай он пил с Ромом, за ужином опять пил Мадеру, и когда все гости ушли домой, а Вера с Марфенькой по своим комнатам, а Пенкин все еще томил Бережкову рассказами о прежнем житье-бытие в городе, о многих стариках, которых все забыли, кроме его, о разных событиях доброго старого времени, наконец, о своих домашних несчастьях, и все прихлебывал холодный чай с ромом или просил рюмочку Мадеры. Снисходительная старушка не решалась напомнить ему о позднем часе, ожидая, что он догадается. Но он не догадывался. Она несколько раз уходила и, наконец, совсем ушла. И поцелала то Марину, то Якова потушить свечи, кроме одной, закрыть ставни. Все не действовало. Он заговаривал и с Яковом, и с Мариной. — А, ну что, Маринушка, скоро ли позовешь в кумовья? Я все жду, вот бы выпил на радостях. — Будется у вас, и так глаза-то налили. «Барышня почивать изволит. Говорит, пора вам домой!» Ворчала Марина, убирая посуду. «Хулу глаголешь нечестивая! Татьяна Марковна не изгоняет гостей. Гость священная особа. Татьяна Марковна!» Заорал он во все горло. «Ручку, пожалуйте, недостойному!» «Что за срам? Как орете? Разбудите барышень!» Сказала ему Василиса посланная барыней, унять его. «Голубочки небесные!» — сладеньким голосом начала Пенкин. «Почивают, спрятав головки под крылышко. Маринушка, поди, дай обниму тебя». «Ну вас, пойдите, говорят вам. Вот даст вам знать жена, как приедете домой». «Избиет, избиет яко младенца Маринушка!» Он начал хныкать и схлипывать. — Дай, модерцы, выпил бы из твоих золотых ручек, — плача говорил он. — Нету, видите, бутылка пустая. Выкатили всю на лоб себе. — Ну, ромцу, сударышка, ты мне ни разу не поднесла. — Вот еще. Пойду в буфет рому доставать. Ключи у барышни. — Давай, Шельма! — закричал опять во все горло Апенкин. Вскоре из спальни вышла Татьяна Марковна в ночном чепце и салопе. «Что это вы в умели, Аким Акимыч?» — строго сказала она. «Матушка, матушка!» — завопила пенки, напускаясь на колени и хватая ее за ноги. «Дай ножку, благодетельница! Прости!» «Пора домой. Здесь не кабак. Что это за срам? Вперед не велю принимать!» «Матушка, кабак, кабак! Кто говорит кабак? Это храм мудрости и добродетели! Я честный человек, матушка, да или нет? Ты только из реки, честный я или нет? Обманул я, уязвил, налгал, наклеветал, насплетничал на ближнего, изрыгал хулу, злобу. Николи!» — гордо произнес он, стараясь выпрямиться. «Нарушил ли присягу верности царю и отечеству?» Производил побои, извращал смысл закона, посягал на интерес казны. Николи, мухи не обидел, матушка. Безвреден я, качер присмыкающийся. Ну, вставай, вставай, ступай домой. Я устала, спать хочу. Да почиёт благословение Божие над тобою, праведница. Яков, великую зиме проводить домой Акима — приказывала бабушка. — И проводи его сам, чтоб он не ушибся. Ну, прощай, бог с тобой, не кричи. Ступай, девочек разбудишь. — Матушка, ручку, ручку! Горлицы, горлицы небесные! Бережкова ушла, нисколько не смущаясь этим явлением, которое повторялось ежемесячно и сопровождалось все одними и теми же сценами. Яков стал звать Апенкина, Стараясь с помощью Марины приподнять его с пола, а, богобоязненный Яков, продолжала Пенкин, прими на свое недостойного Якима и понеси из благочестивых рук своих рюмочку Ямайского. Пойдемте, не шумите, барыню опять разбудите. Пора домой. Ну, ну, ну, твердила Пенкин, кое-как барахтаясь и поднимаясь с пола. «Пойдем, пойдем. Зачем домой? Дабы змея лютая язвила меня до утрия? Нет. Пойдем к тебе, человече. Я поведаю тебе, какой Яков боролся с Богом». Яков любил поговорить о божественном. И выпить тоже любил. И потому поколебался. «Ну ладно, пойдемте ко мне. А здесь не пригоже оставаться», — сказал он. А Пенкин часа два сидел у Якова в прихожей. Яков тупо и углубленно слушал эпизоды из священной истории, даже достал в людской и принес бутылку пива, чтобы заохотить собеседника к рассказу. Наконец, пенкин кончив пиво, стал поминутно терять нить истории и перепутал до того, что Самсон у него проглотил кита и носил его три дня в очреве. «Как? Позвольте». Задумчиво остановил его Яков. «Кто кого проглотил?» «Человек, тебе говорят, Самсон, то бишь Иона». «Да ведь кит — большущая рыба. Сказывают, в Волге не уляжется а «А чудо-то на что?» «Не другую ли какую рыбу проглотил человек?» Изъявил Яков сомнение. Ну, а Пенкин успел захрапеть. «Проглотил, ей-богу, право, проглотил!» Бормотал он несвязно в просонье. «Да кто кого? Худ вот ты, боже мой! Скажете ли вы?» Допытывался Яков. «Поднеси из благочестивых рук!» Чуть внятно говорила Пенкин, засыпая. «Ну, теперь ничего не добьешься. Пойдемте». Он старался растолкать гостя, но тот храпел. Яков сходил за Кузьмой, и вдвоем часа четыре употребили на то, чтобы опенки на домой, на противоположный конец города. Так, сдав его на руки кухарке, они сами на другой день к обеду только вернулись домой. Яков с Кузьмой провели утро в Слободе под гостеприимным кровом кабака. Когда они выходили из кабака, то Кузьма принимал чрезвычайно деловое выражение лица. И чем ближе подходил к дому, тем строже и внимательнее смотрел вокруг. Нет ли беспорядка какого-нибудь, не валяется ли что-нибудь лишнее зря около дома. Трогал замок у ворот, цел ли он. А Яков все искал по сторонам глазами, не покажется ли церковный крест вдалеке, чтоб помолиться на него.